Самая сильная, самая знаменитая сказка Шарова, даже экранизированная, есть кукольный мульт, «Мальчик, одуванчик и три ключика». Это сказка в духе Андрея Платонова, шаровского друга и частого собутыльника. Кстати, уж об алкогольной теме, чтобы с ней покончить. Шаров много пил. Есть воспоминание Чуковская она сидит в гостях у Габбе, и та ей со своего балкона показывает, как долговязый Шаров крадется в кухню к холодильнику к заветной Чекушке, обманывая бдительность семьи. Пил он в основном с Платоновым и Гроссманом, а когда они умерли — в одиночку. Но думаю, что при такой остроте восприятия, в самом деле невыносимой, у него был один способ как-то притупить постоянную лирическую тоску и отогнать мысль о неизбежном конце всего, о загадке, которую мы не разгадаем, о мире, который никогда не станет до конца нашим, своим. Тут запьешь, пожалуй. «Сказки Платонова», думаю я, «самое грустное детское чтение, которое вообще существует на свете». Разноцветная бабочка с ее невыносимым рефреном «Ты опять заигрался, ты опять забегался, и ты забыл про меня». Иного нынешнего ребенка, может, и не тронет вовсе, и то сомневаюсь, а на нас она действовала гипнотически, над ней нельзя было не заплакать. Вы ее помните, вероятно». А если не помните, там про мальчика Тимошу, который жил со своей матерью около Кавказских гор, побежал за разноцветной бабочкой и упал в пропасть, и оказался за каменной стеной, и заплакал от разлуки с матерью. Дальше он вырубал в скале пещеру, и пока вырубал, стал стариком, но мать все ждала и ждала его, и, наконец, к ней вышел седой старик, который только и мог сказать «Мама». Я забыл, кто я. И тогда она умерла и отдала ему последнее свое дыхание, и он опять стал мальчиком Тимошей. Не знаю, кем надо быть, чтобы написать такую сказку, и не собираюсь расшифровывать ее. Знаю только, что все платоновские сказки, в том числе и вовсе уж невыносимая слезная «Восьмушка», пронизаны такой тоской по матери, такой нежностью к ней, что ничего подобного я во всей мировой литературе не встретил. Советская литература была во многих отношениях ужасна, но в одном прилично. Семья в ней была святыней». Мать доброй хозяйкой мира, и этот культ матери, ненавистный воинственным апологетом державности, причудливым образом сохранился даже и в почвенничестве. Заметим, кстати, что в современной молодой литературе родители как бы отсутствуют вообще или только мешают. Это и есть лучший показатель нашего озверения». Эта мать из сказок Платонова и Шарова не имеет, конечно, ничего общего с суровой родиной, матерью. Она и скорее из последних сил противостоит, защищая свое дитя. У Шарова в одуванчике все еще горше. Там мальчика в одиночку растит бабушка, старая черепаха. Интересно, что меня в детстве совершенно не заботил вопрос, как это у черепахи родился человеческий внук и где, собственно, его родители. Сына моего эта проблема тоже не занимает. У Шарова все органично. Старуха похожа на черепаху. Он взял и оживил метафору, и все работает. Черепаха растит мальчика, а потом настает волшебная ночь, единственная во всем году, когда мальчику предстоит увидеть всю свою будущую судьбу и пройти через три испытания. Эти испытания, в общем, довольно примитивны. Шаров вообще не слишком изобретателен по части сюжетов. Он берет прямотой и интонацией, поэтической, тяготеющей уже к верлибру. И в сказках у него много такой, говоря по стихопрозы. Вот мальчику вручаются три ключика, выкованных гномами, и он пускается в путь. Зеленый ключик от волшебного леса, в котором для него поют зяблики и течет ручей с вкусной водой. Там замечательно, как белка ударила хвостом по кочке, ударила чуть-чуть, чтобы кочке не было больно. Но мальчик видит сундук с зелеными камнями и бежит открыть его первым зеленым ключком, хотя мог бы открыть им лес и остаться там в союзе с белками, кочками и зябликами. А в зеленом замке у него ключ сломался, и все исчезло. Дальше он встретил девочку с красным замочком на шее. Мог открыть этот замочек, но предпочел сундук с красными камнями. А потом, вот здесь настоящий Шаров, он увидел, но тут уж надо цитировать. Кругом росла одна лишь жесткая сухая трава, и в небе горела белая звезда. Подняв голову, мальчика дуванчик увидел под звездой длинную, без конца и края, высокую белую стену, сплошь оплетенную колючей проволокой. Посреди стены сверкали так, что было больно смотреть алмазные ворота, закрытые алмазным замком. Изнутри на стену вскарабкивались старики, женщины и дети. Они молили «Открой ворота, чужестранец, ведь у тебя есть алмазный ключ. Мы уже много лет погибаем без воды и без хлеба. Открой!» Рядом с воротами стоял прозрачный сундук, доверху наполненный невиданно прекрасными алмазами и бриллиантами. «Открой!» — повторяли одно это слово женщины-старики и дети, карабкаясь на стену. Они срывались со стены и снова карабкались. Они были изранены, из ран текла кровь, ведь стену всю сплошь опутывала колючая проволока. «Открой!» Мальчик-одуванчик шагнул к воротам. Конечно же, он шагнул к воротам, но в это время к сундуку бросились стражники с алебардами — И мальчик подумал, — утащит сундук, а там ищи свещи. Нет уж. Так вот, оказывается, почему он не открыл алмазные ворота в бесконечной белой стене. — Потерпите! — кричал он, торопливо открывая сундук. — Пожалуйста, потерпите немного! Он так торопился, что, конечно, сломал ключ. Тот алмазный. А когда он поднял крышку сундука, усталый, почти нехотя, он увидел, что там не бриллианты, а очень красивые и блестящие, да, очень красивые капли росы. И звезда на небе погасла, а над сухой травой слабо раздавался крик «Открой! Открой!»